Глава 92. вторая. «Все, о чем я здесь пишу, я узнала в разное время от разных людей. Начну рассказ с Нино, который, сбежав из квартиры, на флигрейских полях отправился к родителям. Мать приняла его лучше, чем блудного сына, зато с отцом они поругались уже через час, и у них опять едва не дошло до драки. Донату орал на диалекте, что Нино может жить хоть дома, хоть где угодно», но не имеет права без предупреждения исчезать неизвестно куда, а потом являться и требовать денег. Как будто это он их зарабатывает. Нина заперся в своей комнате и долго думал. Ему хотелось побежать к Лиле, вымолить у нее прощение и сказать, как он ее любит. Но тщательно проанализировав ситуацию, он пришел к выводу, что попал в ловушку, и что виноваты в этом не он и не она, а их непреодолимое влечение друг к другу. «Ну вот, например, — рассуждал он, — Сейчас я сгораю от желания быть с ней, целовать ее и нести ответственность за то, что с нами произошло. Но в душе я понимаю, что все, что я сегодня в сердцах наговорил, ей чистая правда. Эта женщина не для меня. К тому же она беременна, и я боюсь того существа, которое зреет у нее в животе. Вот почему мне ни в коем случае нельзя к ней возвращаться. Надо пойти к Бруно, занять у него денег и уехать из Неаполя, как и Лена». Он думал всю ночь, и весь следующий день то порываясь бежать к лили, то холодно напоминая себе ее наивную бестактность, ее невежественные, но тонкие замечания, и то, с какой силой она навязывала ему свои мысли, казавшиеся прозрениями, но на самом деле рождавшиеся в ее голове совершенно случайно. Вечером он позвонил Брону и в полном смятении отправился к нему. Под проливным дождем он добежал до остановки и чуть ли не на ходу вскочил в нужный автобус, но по пути вдруг передумал. и вышел на Пьяцца Гарибальде. Он сел в метро и поехал на флегрейские поля. Ему не терпелось увидеть Лилу. Он мечтал, как обнимет ее и овладеет ею сразу же, с порога прижав к стене у двери. Это было сейчас самым важным, а что делать дальше, он решит потом. На улице было темно. Нино быстро шагал под проливным дождем и не обратил внимания на черную фигуру, двигавшуюся ему навстречу. От тяжелого толчка он упал на землю. На него обрушился град пинков и ударов. Человек, который избивал его, повторял спокойным, лишенным выражения голосом. «Оставь ее в покое. Не приходи к ней. Не притрагивайся к ней. Ты все понял?» «Повтори, я больше никогда к ней не приду и никогда до нее не дотронусь, говнюк!» И с чего вздумал? Уводить чужих женщин?» «Я сказал, повтори, я виноват, но больше к ней не приду!» Нина послушно повторял все, что от него требовал его мучитель, но тот продолжал его избивать. Нина потерял сознание. Скорее от страха, чем от боли.